Глава семнадцатая Две декады прошли незаметно. Арио и Ровас старались быть очень осторожными, чтобы их не поймали. Впрочем, остальные студенты и преподаватели на них только посматривали, видимо, завидуя внезапно прорезавшимся летным талантам. Да несколько удивлялись внезапно возникшей дружбе между сыном эльфийского старейшины и бывшим крестьянином, тем более, что раньше они даже не здоровались. Элиоль при виде Горина делал брезгливую гримаску, словно унюхал кучу навоза. А тот на эльфа вообще внимания не обращал. Он жил в каком-то своем мире и никого не интересовало в каком. Друзьям это было на руку. Они понемногу разбирались в реалиях странного мира, в котором непонятно как оказались. Первым шоком для них стало то, что планета, на которой располагалась Кархамская империя, далеко не шар, а странная неравномерная фигура из объединенных вершинами восьми вытянутых корявых многоугольников. Да и солнце в виде неровного трехлепесткового цветка поражало. Как такое вообще возможно, ни один не понимал. Пришлось это просто принять как факт. Поиски Лины и румских профессоров пока не давали результата, а искать усиленно возможности не было. Тогда бы их точно заподозрили. Биокомпы друзей к этому времени полностью разобрались с памятью хозяев тел и систематизировали ее, разложив по полочкам. К сожалению, Элиоль и Горин знали немного, оказавшись совершенно пустыми, даже никчемными разумными, которые ни к чему не стремились, кроме как удобно устроить свою пятую точку, да чтобы все вокруг признавали их несомненное величие. Точнее, это больше относилось к Элиолю. Горинджи предпочитал забиться в какую-то норку, в которой бы имелось все для комфортной жизни, и чтобы его никто не трогал, ничего не заставлял делать. Он даже летал чисто по необходимости, только потому что от него это требовали преподаватели, если осторожные перепархивания Таора с места на место можно было назвать полетами. Именно поэтому, видимо, нечто поместившее души чужаков в тела этих двоих и стерло их личности, решила, что они не представляют собой никакой ценности. В чем-то Арио и Ровас были с ним даже согласны, но считали, что так с живыми и чувствующими разумными существами все равно поступать нельзя, какими бы они ни были. Маги в Кархаме находились в привилегированном положении, они становились аристократами сразу после окончания Академии, даже если до того таковыми не являлись. А если у старых аристократов рождались неодаренные дети, то они не имели права на титул и наследство. Родители, конечно, могли выделить им кое-что, но не все принадлежащее роду. Если все дети не имели магического дара, то в семью кровным ритуалом принимали мага первого поколения, такого как Горин. Основное население империи жило довольно бедно, ведь все необходимое приходилось буквально выдирать у леса а это было нелегко и очень опасно. Выращивать еду получалось только на плоскогорьях, а в основном ее собирали внизу, в самой чаще, рискуя при этом жизнью. Крестьяне-собиратели за сезон, если он был особо неудачный, теряли до четверти своей численности. Правда, в последние сто лет кто-то из ученых магов Академии разработал защитные амулеты, которыми мог пользоваться обычный человек, и потери уменьшились в десятеро. Правда, год назад из порталов начали приходить некие железные восьминогие големы, плюющиеся белым огнем, от которого артефакты не защищали, но их было немного, так что количество добываемого собирателями продовольствия резко увеличилось. Арио не понимал, почему бы местным не поступить так, как поступили на северных островах его родины. Там выстроили огромные теплицы, в которых выращивали столько зерновых и овощей, что всему университету хватало с лихвой, даже храму иве излишки продавали. Да, здесь нельзя построить теплицы на поверхности, но кто мешает создать несколько больших левитационных артефактов и уже на них разместить все, что требуется? И теплицам ничего угрожать не будет. Но никому такое и в голову почему-то не приходило. Странно. Может, сказывается инерция мышления? Похоже, местные за прошедшие с нашествия две с небольшим тысячи лет просто разучились выращивать что-либо полезное, привыкнув к собирательству в лесу. Хотя нет, на плоскогорье же выращивают. Впрочем, это не их с Ровосом дело. Для них главное выбраться отсюда. Оставаться в этом не слишком приятном мире ни один из них желания не имел. Сегодня после занятий ребята решили сходить к ближайшей рощице. Летный факультет сейчас базировался на высоком плоскогорье, где было вполне безопасно. Лес сюда доступа не имел. Даже рощи небольшие имелись, причем в них не водилось никого крупнее грызунов с локоть размером. Вполне можно было погулять, чем студенты и преподаватели вовсю пользовались. Кто знает, куда после очередного перемещения занесет факультет. Вполне может быть, что придется размещаться над самой чащей на большой высоте, тогда вниз не спустишься и уж точно не погуляешь на свежем воздухе. В лесу гулять будет только самоубийца. Сожрут, как пить дать. И самая изощренная магия не поможет. Дул теплый ветерок, по темно-бирюзовому небу пролетали редкие облачка. Как сумел выяснить Ровос, сейчас империя располагалась в милях в шестистах от перешейка, на котором сходились воедино все многоугольники Кархама, каждый из которых был больше Эрума раза в два. Общая территория планеты просто потрясала. Больше 900 миллиардов квадратных миль. И это только суши, не учитывая океаны, которых тоже хватало. А ведь империя кочевала всего лишь по одному многоугольнику. Пересечь перешеек считалось невозможным. Скальные пики, перекрывающие его, выходили за пределы атмосферы. Однако уже лет триста ходили слухи о том, что над возможностью перемещения в другой многоугольник, или, как их еще называли, «лепесток», работают лучшие пространственники и вероятностники Кархама. «Эх, как же Лину найти?» Вздохнул Арио, садясь на камне у небольшого ручейка привольно вьющегося между невысокими узловатыми деревьями. «Хотелось бы», — последовал его примеру Ровас. «Не нравится мне здесь, а тут еще вскоре родители тела должны приехать. Не знаю даже, что делать. Они-то сразу сообразят, что я не их чванливый сынуля». «Да, надо что-то придумать». «Сам знаю, но что?» «Кто бы знал». Пожевал губами Арио, поудобнее устраиваясь на камне. Он все никак не мог привыкнуть к неуклюжему коренастому телу Горина. «Связаться бы с Линой?» «Хорошо бы», — вздохнул Ровас. «Биокомп много чего дает вроде, вот только я не знаю, что именно». «Стоп!» «Связаться?» Он встал легким текучим движением. Эльфийское тело слушалось просто великолепно и выдохнул. «А не идиоты ли мы с тобой?» «В смысле?» растерянно посмотрел на него Эрумец. «В прямом!» — отрезал Ровас. «Биокомп же имеет встроенный галар!» «А что это?» «Устройство связи, даже гиперпространственные на небольших расстояниях до пяти световых лет точно!» «Ты серьёзно?» — расширились глаза Арио. «Тогда точно, идиоты! А ну-ка!» Он запросил биокомп по возможностях связаться с кем-либо, на что тот без промедления сообщил, что в зоне доступа имеются шесть абонентов. Тиналина Барселат, Рова Сналак, Тевио Стинки, Канси Огио, Малия Однат и Игрио Морти. «Не», — повернулся к другой румец. «Идиоты, это слабо сказано. Дебилы мы полны. «Еще хуже», — буркнул пилот. «Ладно, я вызываю Лину и подключаю тебя к разговору. «Кто это?» Тут же отозвалась девушка. «Ровас, ты?» «Я», подтвердил он. «И Арио тут. Прости, мы не догадались раньше связаться через биокомп». «Ой, мамочки!» Сполошилась девушка. «Да ладно вы, сколько там у вас этот биокомп стоит-то? А вот я, дура, отбитый кусок, почему об этом не подумала? Уверена же была, что вы тоже тут». «Все хороши, короче», хохотнул Ровас. «Мы, если честно, в полной растерянности». «Надо возвращаться на яхту, но как? Мы же в чужих телах. Да еще и магами стали, воздушниками». «Боюсь, вернуться не получится». Голос Лины задрожал. «Мы не первые. Уже много сотен лет сюда вот так разумные попадают. Они, архимаги знают и используют. Все чужаки проявляются в телах слабых магов, причем, как говорят местные, ни к чему не пригодных лентяев и неумех. Здесь даже мой учитель, только другой». Вроде на вид тот же кержак чёрный, а прожил совсем другую жизнь, и мне местный учитель не нравится. «Ох, все хвосты проклятого!» выругался Ровос. «А мы скрываем до сих пор, что уже не те. «Скрываете?» засмеялась Лина. «Наивные. Думаете, местные не заметили, что вы изменились? Вы кто сейчас, кстати?» Горен Самор, бывший крестьянин, и Элиоль Коронаэль. Вообще эльф. Оба учимся на лётном факультете». «Уже, небось, полетали так, как только прирожденные могут?» «Полетали», — уныло подтвердил Арио. «И вы думаете, этого не заметили?» Продолжала смеяться девушка. «Ой, не могу, милые мои, мне учитель несколько дней назад рассказал, как нас таких хороших отслеживают. Да за вами пристально наблюдают с момента первого полёта. И, понятно, уже все знают, просто ждут, пока вы сами признаетесь. Если в течение месяца этого не сделаете, тогда за вас примутся всерьёз». «Так что советую немедленно идти к наставнику и обо всём ему рассказать». «Прямо сейчас?» – удивился Роуз. «Да, прямо сейчас», – подтвердила Алина. «Поймите, очень может быть, что нам здесь доживать придётся, так что не стоит самим себе создавать проблем. Я раньше думала скрыть, что попала в этот мир не одна, но Кержак очень быстро меня разговорил. На второй день сама всё рассказала и не заметила как. Из нас шпионы, как из пьяных техников балерины». «Так что идите, а я пока поговорю с профессорами, выясню, где они и как. И им посоветую ничего не скрывать. Здесь, понимаете ли, еще и маги-менталисты водятся, а это такие звери, до которых в считывании памяти даже Арн далеко». «Ясно», — протянул Арио. «Тогда мы действительно пошли. Только свяжись с нами потом». «Свяжусь», — пообещала Лина и отключилась. «Вот же ж», — покачал головой Ровос. «Идем на второй полигон. Вскоре должны закончиться полеты у третьего курса. тар и скорее всего, там». К счастью, они оказались правы. Куратор действительно еще не покинул летное поле, отчитывая каких-то двух опустивших головы молодых людей. Однако, заметив друзей, небрежным жестом отпустил провинившихся, которые с хорошо заметным облегчением на лицах ускользнули в неизвестном направлении и задумчиво посмотрел сперва на Арио, затем на Роваса. «Вы что-то хотели, Тары-студенты?» Негромко спросил он. «Да, Тар-Одвей», — ступил вперёд Эрумец. «Мы хотели признаться, что мы не те, кем кажемся. Мы понятия не имеем, как оказались в этих телах. Мы вообще не из вашего мира. Оба пилоты и не просто, а прирожденные. Это особый дар. Да вы видели, как мы летаем?» «А я всё ждал, когда вы перестанете скрываться», — почти незаметно усмехнулся куратор. То, что вы не Горин и Элиоль, я понял сразу, слишком вы от них отличаетесь. А я своих студентов знаю хорошо. Как и положено, я доложил о вас совету архимагов и получил приказ делать вид, что ничего не случилось. Очень рад, что вы решились мне довериться, обещаю не подвести. Кем вы были на родине? Я был пилотом истребителей у пиратов. Заманили к ним обманом, но мне повезло, меня поймала Лина Барселат, прирождённый пилот и маг вероятностей из Тарканака, военно-космической академии. Она сейчас тоже здесь, её наставник Кержак Чёрный. О, -о, О. Протянул Тар Одвой. Кержак Чёрный это очень серьёзно. Мага сильнее него в Кархаме нет. А дальше? И, кстати, назовите ваше настоящее имя. Нам придётся решать вопрос с отцом вашего тела. Так что называться Элиолем Каранаэлем вам больше нельзя. Рова Это звался бывший пират. После поимки мне предложили отучиться за счет правительства моей страны в Тарканаке, о котором я уже упоминал, и 20 лет отслужить во флоте. Я согласился и подписал контракт. Вы, наверное, хотели бы знать, почему мне предложили контракт, а остальных моих коллег просто уничтожили? Хотел бы, подтвердил куратор. «Дело в том, что в обитаемой галактике, где жили мы с Тенолиной, пилоты очень ценятся, поскольку мы способны пилотировать даже живые машины, лам-истребители. Вы видели, насколько быстро мы с Арио освоили незнакомые нам ранее Таоры? Не больше времени нам понадобится для освоения любого летательного аппарата. Причем нас, прирожденных, очень мало. единица среди десятков миллионов». «Десятков миллионов?» Удивленно приподнял брови Тар-Одуэй. «Только в моём родном мире живёт более четырёх миллиардов человек», — объяснил ему А «В нашей стране более тридцати населённых миров. При этом Ринканг далеко не самое крупное государство обитаемой галактики». «Да уж», — нервно покрутил головой куратор. «А сколько у вас разумных рас?» «В галактике семь. Люди, драконы, гварды — это ящеры, арахны — это пауки». «Эльфы, орки и керси, прямоходящие большие коты». «Ясно», — кивнул Тар-Одуэй. «Вы двое из разных мест?» «Даже из разных вселенных. Дело в том, что яхта, на которой мы с Линой летели в Тарканак, провалилась в так называемую червоточину. Блуждающий портал, возникающий ненадолго то тут, то там. Для вашего мира это обычное дело, а для нас большая редкость. Мы оказались где-то в межгалактическом пространстве». Только очень далеко светились несколько звёздочек. Двигатели выгорели, лететь дальше было невозможно. К счастью, Лина вспомнила, что она маг вероятности и сумела переместить яхту к этим звёздам. Малыми прыжками за несколько дней сумела. Там мы обнаружили населённый людьми мир. Местные жители называют его Эрум. С него родом Ариотерри. Упомянутый вежливо поклонился, затем продолжил рассказ уже сам. Я студент физико-математического факультета Тааранского университета, и, как выяснилось, во время сражения с самолетами храма Ивея, неожиданно напавшего на нас, прирожденный пилот. Ректор познакомил меня с Линой, и она, когда решила лететь к аномалии, из-за которой мы оказались в вашем мире, пригласила меня лететь с ней на всякий случай. Третий прирожденный пилот в опасной экспедиции лишним не был. Правда, это не помогло, и мы все равно оказались здесь». «Не вы первые, не вы последние», — философски заметил куратор. «Очень многие разумные, точно так же оказавшиеся здесь, сейчас заседают в Совете Архимагов». «А, власть», — досадливо махнул рукой Ровос. «Плевать я на нее хотел. Она не даст мне того, без чего я не мыслю своего существования». «И что же это?» «Космические корабли. Я от тоски сдохну без полетов в космосе». Ну так возьмите и изобретите летательные аппараты, способные на это. Улыбка Тара Одуэ сделалась насмешливой. Тем более, что мы уже умеем летать в безвоздушном пространстве. Мало того, не так давно созданы большие отслахи, летавшие в другие лепестки. И для них тоже требуются пилоты. С вашим уровнем пилотирования вы вполне способны добиться, чтобы вас распределили после учебы на один из них. Плюс сейчас готовится перелет всей Империи из этого лепестка, и сделать это возможно, только миновав участок открытого космоса, перекрывающий дорогу пики, иначе не обойти. Он ненадолго умолк, продолжая рассматривать ошарашенных от его отповеди Роваса с Арио, а затем добавил. Если разумный чего-то всерьез захочет и приложит для этого достаточно сил, то он добьется всего, даже на первый взгляд невозможного. Не удивляйтесь, вы не первые переселенцы к нам из технологических, очень развитых миров. Так что нам известно и что такое открытый космос, и что такое космические корабли и многое другое. Например, один из вас, Лемио Орми, создал магические аналоги компьютеров около 300 лет назад. Дигон Оссорей разработал транспортную систему телепортов, использующуюся сейчас. Вы тоже вполне можете добиться своего и даже стать первыми астронавтами Кархама. Все в ваших руках, Тары. Наш ректор всегда так же говорил, вспомнил Арию. Спасибо за урок, наставник. Это мой долг учить молодых, снова улыбнулся тот. И вот еще что. Послезавтра мы с вами отправимся в Институт полетов, как раз и посмотрите на большие отслахи. Да и, возможно, что-то подскажете разработчикам. А завтра прибудут следователи из совета. Прошу рассказать им без утайки все, что они захотят узнать. Порой какая-то мелочь, на которую вы дома не обращали никакого внимания, для нас оказывается критически важной для выживания. Понимаете, здесь оказались еще и четверо профессоров из нашего университета. Решил не скрывать данный факт, аромец. Все равно узнают. Пожилые уважаемые люди. Многого достигшие и многое сделавшие в своей жизни, воспитавшие множество учеников. Мы только их пока не нашли, но они точно здесь. Наверное, тоже в чужих телах. «Очень интересно», – оживился тар Одуй. «А кто они по профессиям?» «Астрономы, астрофизик, математик, планетолог и инженер». «Кто такие математик, астрономы, инженер, мне понятно, у нас они тоже есть. А остальные?» Арио коротко объяснил суть астрофизики и планетологии. «Понял», — кивнул куратор. «В свете последних открытий очень полезные специализации. Я передам ваши слова в совет. Благодарю». Затем он распрощался и быстрым шагом удалился в сторону ближайшего телепорта. Друзья переглянулись и двинулись следом. Идти пешком до самого общежития не хотелось. Пусть даже придется пройти через пару-тройку дополнительных порталов. Все равно ближе. «Слушай, Арио», — хмыкнул Ровос, — «а ведь быстро мы привыкли к телепортам. У нас на планете их в помине не было, да и в галактике они только у Аарн есть, и не такие черные воронки». «Хорошему быстро привыкаешь», — улыбнулся тот. «Если вдруг на Эрум вернусь, то мне их будет не хватать». В этот момент их вызвала Лина. «О, привет!» — отозвался бывший пират. «Ну что там с профессорами?» «Поговорила». В голосе девушки слышалась досада. Они до сих пор в шоке от формы планеты и звезды, да и от местной магии тоже. Воплотились, как и мы, в студентов академии, только других факультетов — огненного, земляного и биологического. Здесь он зовется факультетом магии жизни. Очень обрадовались, когда я с ними связалась. Они даже друг друга не нашли. Когда я назвала их местные имена, тут же помчались встречаться. Им есть что обсудить. Признаться я и им посоветовала. Все равно о них знают. Долго бурчали за то, что я кержаку призналась. Ага, ему попробую, не признайся. Местные еще жестче нашего. Если наш только ворчит, то этот и посохам отходить может. Мне пару раз уже поперек спины досталось. Знаете, как больно? «Не знаю и знать не хочу», — поспешил откреститься от такой чести Ровос. «Мы, кстати, поговорили с куратором и очень много интересного узнали». «Рассказывай». По мере того, как ей передавали слова Тара Одуэ, Лина задавала множество вопросов, на большинство из которых ответов у ребят не было. «Любопытно», — констатировала она. «Значит, да внеатмосферных летательных аппаратов местные уже дошли», Да и то, что ваш куратор проговорился о предстоящем перелете всей Империи в другой лепесток, очень важно. Я, кстати, все время здесь пытаюсь выяснить причину постоянного перемещения Империи с места на место, но не получается. Даже спросила у Кержака, он только скривился в ответ и пробурчал, что рано мне в такие вещи лезть, не созрело и лет триста еще созревать буду. Меня это сильно насторожило, а теперь еще информация, что они вообще хотят этот лепесток планеты покинуть. «Неужто тут так нагадили, что оставаться уже не могут?» «Всё может быть», — пожал плечами Арио. «Но я бы не делал поспешных выводов. Мы ни копыта третьего не знаем, так краешек. Мне вот что не нравится — отношение к неодарённым разумным. Не обращали на это внимание?» «Нет», — удивлённо отозвалась Лина. «А что с ним не так?» «Всё не так», — отрезал юноша. Я-то нахожусь в теле бывшего крестьянина, у которого дар проявился уже после двадцати, и многое помню из его жизни до этого. К запаршивевшим собакам у нас так не относятся, как здесь, к обычным людям. Ваши тела принадлежали аристократам, причём одарённым, так что они ничего не знали. А если что и знали, то считали это в порядке вещей. Знаете ли вы, что, например, из каждой деревни ежегодно нескольких здоровых юношей и девушек приносят в жертву лесу? Изуверским способом. Находят поляну, где растет одно очень неприятное растение-вампир, привязывают рядом жертв, впустив им кровь, и корни этого растения медленно прорастают через их тела. Ровос однажды случайно такое видел, с тех пор он и стал таким угодливым и трусливым. Перепугали беднягу раз и навсегда. Но не это главное, а то, что после того, как корни высасывают из жертв кровь, причем они в это время еще живые и кричат, и мацки больно. Из самих этих корней маги выкачивают сок, после чего уходят через переносные телепорты, не обращая внимания на умирающих в страшных муках крестьян. Потому и говорю, что здесь за красивой внешней картинкой скрывается какая-то феерическая гадость. То, что посоветовала признаться, хорошо. На иномерное происхождение можно будет очень многое списать. Но соблюдать осторожность всё равно не помешает». «Жуть», — поёжилась девушка. «Ты прав, надо быть очень осторожными». Я и сама заметила, что к тем, кого считают бесполезными, здесь относятся совершенно безразлично. Но если всё же придётся жить в этом мире, то придётся как-то устраиваться. Меня заинтересовали отслахи, способные летать в космосе. Надо бы как-то заиметь себе хоть один». «Пока рано об этом говорить», — возразил Ровос. «Надо сначала на них поглядеть. А о рассказанном Арио мне нечего сказать. Отвратительно это, конечно. И осторожными быть действительно надо». Вот только всё равно придётся рисковать, выясняя нужное. Но вот уверен я, что мы здесь надолго не задержимся. Не могу объяснить эту уверенность, но она есть. Что думаешь?» «Да есть одна мысль», — задумчиво произнесла Алина. «Я считаю, что мои наставники из Ордена, да и граф Наргейский, меня ищут, а эти гарантию даю найдут, рано или поздно, особенно наш кержак». «Хорошо бы побыстрее». «Время не линейно». Вздохнула девушка. «Может, нам придется прожить здесь не одно десятилетие, а то и не одну сотню лет?» «Не хотелось бы». «От нас это не зависит». «А кто его знает? Может, и зависит». Профессор Тиэра молча смотрел на выглядящего полумертвым от усталости Кена Гуарди. Тот сидел напротив, иногда отпевая глоток из чашки. Глаза главного безопасника университета были обведены темными кругами. «Ты сколько не спал?» — хмуро поинтересовался ректор. «Что такого важного случилось, что у тебя не нашлось пары часов на сон?» «Да так, ничего особенного!» — криво усмехнулся Кену. «Информацию кое-какую в закрытых архивах искал. Сам знаешь, что в архив 3 на кто кроме меня и тебя доступа не имеет. «Знаешь, я и не подозревал, что предки так знатно начудили». «Это ты о чём?» — не понял Уно. «Да всё о том же!» — как-то странно усмехнулся безопасник. «О подмене созидающих на неизвестно кого. Ты зря считал, что в архивах ничего об этом нет. Всё там есть, причём многое такое, от чего у меня глаза на лоб полезли. Хотя я реальную историю знаю куда лучше тебе». «Ты, например, знаешь, что университеты создавались немногими выжившими последователями Танея, как противовес обезумевшим ивейцам и ахейцам?» «Откуда ты это взял?» Изумился ректор, ни о чем подобном и не подозревавший. «Это же чушь! Университеты полностью светские заведения!» «Да-да, светские, конечно!» Насмешливо бросил Кену. Я тоже так думал, пока с документами не ознакомился. Основатели обоих Лори Сатор и Горио Тауран, как их вдохновитель Эльхиос Страгид, были жрецами Тане, основными заветами которого, как опять же записано в архивах, являлось преумножение знаний. После того, как всё это выяснилось, я пошёл к Аватару. Он пришёл на зов и всё подтвердил. Так что, дорогой друг, мы сели в ложу. Не уверен. — покачал головой Уно. «Думаю, это знание было предано забвению осознанно. Если бы в храмах узнали, что университеты созданы последователями третьего, то война шла бы до полного уничтожения одной из сторон». «Может и так, но что теперь делать с этим знанием, я понятия не имею. Да и что делать вообще тоже? Война все ближе, магистра обоих храмов шастают друг к другу все чаще, Так что драться предстоит, скорее всего, с их объединенными силами. Вот я и не понимаю, зачем ты потратил столько сил и времени на поиск, пусть интересной, но в данных условиях абсолютно бесполезной информации. Не могу объяснить, но уверен, что ты не прав. Это почему-то крайне важно. Вздохнул Кену. Только почему, не знаю. Ладно, в свое время выясню. Ты с ректором Сатарана говорил? Что он? «Говорил», — помрачнел Уно. «Ничего слышать не хочет. Утверждает, что войны не будет. А на мои слова, что нас раздавят поодиночке, только отмахивается, утверждая, что магистры — вменяемые люди и не станут устраивать войну, которая обязательно обернется ядерными ударами». «Идиот», — скривился Безопасник. «Не понимаю, чем занята его СБ». Может, куплено? предположил ректор. «Это вряд ли. Нечего хромовникам предложить университетским. А их деньги у нас не ходят. Тут что-то другое». «А что?» «Пока не знаю», — развёл руками Кена Гуарди. «Но выясню. Есть у меня кое-какие выходы на Леру Осарди. Мой коллега в Сатаране, человек здравомыслящий. Попробую с ним переговорить». «Попробуй», — скривился ректор. «Может, и...» Ему не дал договорить буквально влетевший в кабинет секретарь. «Война!» — выдохнул он. «На наши основные острова идут армады храмовых бомбардировщиков со всех сторон». «Ну вот...» — Унотиеро медленно встал, опираясь кулаками об стол. «Началось!» «Не успели!» — констатировал Кена Гуарди. «Ладно, что уж теперь, вызывай военных!» Командующие наземными войсками, авиацией и флотом будут через пять минут, сообщил секретарь. Они знают о нападении. Истребительные дивизии уже в воздухе. Хорошо, ждем, кивнул ректор. Объявляйте тревогу и военное положение на всей территории университета. Также отправьте через секретариаты факультетов предписание о срочной мобилизации. Проводив взглядом вышедшего секретаря, он довольно долго смотрел в пространство, нервно сжимая кулаки, затем негромко сказал. «Я не знаю, сможем ли мы отбиться сразу от двух храмов». «И я не знаю», — вздохнул безопасник. «Нам остается только одно — драться». «Ты прав, но кое-что я сделаю прямо сейчас». Надо точно знать, будем мы драться в одиночку или все же в компании. Уно подошел к столу, сел и включил стоящий отдельно от других терминал экстренной связи с ректором Сатаранского университета. На стенном экране появился аскетичного вида худой, полностью лысый человек лет 70 на вид. Профессор сових ответил на удивление быстро, видимо, ждал вызова. Он медленно наклонил голову, приветствуя коллегу. «Добрый день!» Голос ректора Сатарана был хриплым и скрипучим. «Вынужден признать свою неправоту. Война все же началась, и...» Он на мгновение умолк, сверля Уна взглядом глубоко запавших выцветших глаз, затем продолжил. «И я получил послание от магистратов обоих храмов. Мне предлагают не вмешиваться». «Добрый день. И что вы решили?» «Пока ничего. Хочу выслушать ваши аргументы и предложения». «Мой аргумент один», — криво усмехнулся Унатиэр. «Сначала они вдвоем раздают нас, а потом вас». «Или вы думаете, что храмовники, уничтожив Тааран, оставят вас в покое?» «Не думаю», — мелькнуло что-то в глазах Ахиосовиха. «Знаю, что не оставят. Мы, как и вы, им костью в глотке стоим. Поэтому Сатаран вступает в войну на вашей стороне. Наши бомбардировщики через четверть часа вылетают на коровье копыто и змеиное гнездо». Флоты тоже вскоре снимутся с якоря. Благодарю. В таком случае мне есть что вам рассказать. Иректор Таарана коротко поведал коллеге о событиях последних месяцев. О воплощении аватара третьего созидающего. О прибытии инопланетных гостей и спасении ими указанного аватара. Рассказан нам этими самыми гостями о предоставленных ими знаниях цивилизации галактического уровня с тем, чтобы им помогли создать гипердвигатель, поскольку на Эрум попали мальчишка и девчонка, ничего толком не знающие и не умеющие. И о экспедиции к обнаруженному сканерами инопланетной яхты в поясе астероидов непонятно чему. Профессор Совех молча выслушал его, почти ничем не выдав своей реакции на все это – Только когда услышал об отлёте экспедиции в пояс астероидов, передёрнул губами. Затем спросил. «Какие-то новости от экспедиции есть?» «Нет. Вы зря отпустили инопланетян в неё», — укоризненно покачал головой ректор Сатарана. «Очень зря». «Может, вы и правы?» — тяжело вздохнул его тааранский коллега. К сожалению, нам надо было срочно удалить их с планеты. Хромовники проведали, что гости извне у нас. А значит, и аватар третьего. Похоже, именно из-за последнего они и начали войну. Они почему-то дико боятся аватаров. Это мне известно. Хотелось бы только знать причину. Увы, мне она неизвестна. Хотя, не знаю, имеет ли это какое-либо значение но Кена Гуарди кое-что откопал в архивах времен становления наших университетов. «И что же он такое откопал?» заинтересованно посмотрел на упомянутого профессор Сових. «Основатели обоих университетов и их наставник являлись на самом деле жрецами третьего», уронил Уно, внимательно отслеживая реакцию собеседника. «Я подозревал это», — кивнул каким-то своим мыслям ректор Сатарана. Некоторые из неопубликованных трудов Лори Сатара намекают на его жреческий статус. Но прямо он ничего не говорил, скорее всего, из-за начавшихся по всему миру гонений на последователей Тане. Из всего этого следуют очень интересные выводы, но сейчас не время их обсуждать. Как не жаль. Я... Договорить ему не дал буквально влетевший в кабинет секретарь с вытаращенными глазами и стоящими дыбом волосами. Его вид заставил двух ректоров требовательно уставиться на него. Секретарь немного отдышался, видимо, бежал и не из приемной, а откуда-то издалека. «На орбите около десятка огромных космических кораблей!» Наконец выдохнул он. Из них несколько однозначно созданы той же цивилизацией, что и яхта Тенолин и Барселат, живые корабли». «Так, так, так», — медленно встал Уно. «Похоже, за девочкой прибыли спасатели». «Вопрос в другом, что нам это даст?» — хмыкнул профессор Сових. «И даст ли вообще?» Негромкий треск в углу напротив заставил всех троих уставиться туда, Воздух там медленно затягивался туманом, и через пару мгновений возник уже знакомый ректору Таарана по первому разговору с юной барселад голографический экран. «Добрый день, уважаемые!» Произнес появившийся на нем очень странный человек в черно-серебристом комбинезоне. Его глаза были слишком большими, а уши острыми и постоянно двигающимися, но лицо при этом отличалось какой-то невозможной холодной красотой. Судя по вашему разговору, которому мы недавно стали свидетелями, вы сталкивались с девушкой, которую мы ищем. Прошу сообщить, где сейчас находится Тиналина Барселат. На планете мы ее не обнаружили». «И вам добрый день, уважаемый», — наклонил голову ректор таран «Позвольте представиться. Профессор Уно Рядом со мной стоит доцент Кено Гуарди. А на экране профессор Ахиосових. Теперь отвечаю на ваш вопрос. Тенолина Барселат отправилась на своей яхте в пояс астероидов исследовать обнаруженный там необычный объект. «Благодарю». Зачем-то наклонил уши вперед инопланетянин. «И извините, я не представился. Лор-адмирал Таниэль сатарион командующий поисковой экспедицией...» одной из трёх, отправленной на поиски тиналины. Имею честь принадлежать к ордену Аарн. Вашу систему мы обнаружили случайно, пройдя через пространственную аномалию и очень рады, что наконец-то нашли следы пропавшей девочки. «К сожалению, ничем больше помочь не можем», с некоторым раздражением произнёс Уна, которому сейчас было совсем не до инопланетян и их проблем. «Сами видите, что у нас творится». Нам остановить вашу никому не нужную войну? Вежливо поинтересовался лорд-адмирал. Поверьте, для нас это совсем не трудно. Тем более, что здесь наблюдается уже знакомое нам по одной из предыдущих вселенных неприятное стороннее воздействие. Иначе говоря, напавшие на вас храмовники нападают не по своей воле, хотя думают иначе. Мы в состоянии закрыть вашу планету от воздействия, которое, кстати, идет именно из астероидного пояса и война, думаю, стихнет сама собой. А если кто-то не остановится, то тут уж мы прямо вмешаемся и слегка поучим глупца уму-разуму». «Благодарю, конечно», отозвался ректор Тааран. «Но хотелось бы знать, а зачем это вам?» «Мы Аарн», улыбнулся Таниэль. «Этим все сказано. Наверное, Лина вам о нас рассказывала?» «Кое-что рассказывала». Но я, если честно, не поверил, что подобная цивилизация может существовать. Извините, был неправ. Но известно мне о вас совсем немного, поэтому давайте пока сойдемся на том, что остановить войну вас обязывают ваши моральные и этические принципы, а то мой коллега из Сатарана... Уна кивнул на внимательно смотрящего на происходящее с экрана профессора Сувиха. «Вообще не в курсе дела». А это невежливо по отношению к нему. «Ну почему же?» Тут же отозвался тот. «Мне наоборот очень интересно. Никогда до сих пор не верил, что иной разум до нас доберется. Слишком далеко наша звезда от большой галактики». «Нужные технологии для межгалактических перелетов мы вам передадим», мягко улыбнулся лорд адмирал Проблема в том, что даже с самыми совершенными гипердвигателями лететь к ближайшей галактике придется не меньше месяца, и это при погружении на двенадцатый уровень гипера». «Всего лишь месяца?» — позволил себе улыбку профессор Сових. «Не пяти или даже десяти лет, а месяца?» «Да», — несколько удивленно посмотрел на него эльф, не понимая, почему ректор Сатарана едва сдерживает смех. «Простите, но вы привыкли к своим развитым технологиям, потому для вас месяц долго. Для нас же это более чем быстро. Но обо всём этом потом. Значит, вы способны остановить войну?» «Конечно», — подтвердил Таниэль. «Но для этого нужна официальная просьба от руководства ваших стран. Мы обязаны внести её в память главного биоцентра для оправдания своих действий». Таково постановление Совета Ордена, и я обязан ему подчиняться. «Университетов, не стран», — поправил его сатаранец. «Я, Ахио от имени Сатаранского университета, как его ректор, официально прошу Орден Ар на помощи в остановке военных действий с храмами Ивея и Охио». «Я, Унотиэро. От имени Тааранского университета, как его ректор, официально прошу Орден арн о помощи в остановке боевых действий с храмами Ивеа и Охио. Без промедления поддержал его коллега. Я, лор-адмирал Таниэль Сатарион от имени Ордена АААРН, официально обязуюсь оказать Тааранскому и Сатаранскому университетам помощь в прекращении боевых действий с храмами иве и Охио, Инопланетянин слегка поклонился, затем повернул голову в сторону и бросил кому-то. «Начинайте! Схема АТОР-2!» «Принято!» — отозвался кто-то невидимый. «Все, формальности соблюдены. Через две минуты мои корабли выстроятся над планетой в определенной конфигурации и запустят генераторы особого энергетического поля, которое на время защитит ее от сторонних воздействий», — пояснил свои действия лор-адмирал. Прошу понаблюдать за небом. Вскоре оно сменит цвет. Ненамного, но заметить можно. Унотеро переглянулся с Кена Гуарди и оба подошли к окну. Небо имело привычный сиреневый оттенок. По нему скользили редкие светло-розовые облака. Иногда то тут, то там возникали зеленоватые отцветы. Все как обычно. Некоторое время ничего не менялось, а затем небо вдруг стало на мгновение пронзительно голубым, очень ясным. По нему словно бы прошли розчерки молний, и оно вернулось к привычному виду. Но все же не совсем привычным. Оттенка на два посветлее. Да и облака теперь были не розовыми, а белыми с легкой желтизной. Зеленые отцветы тоже исчезли. Одновременно и ректору, и СБшнику показалось, что с них сняли тяжелый груз, долгие годы пригибавший их к земле. А теперь его вдруг не стало — и захотелось прыгать восторженно в опе. «Что это такое?» поинтересовался Уна, коротко описав свое состояние. «Ваш организм привык сопротивляться постоянному излучению, а теперь оно исчезло. Вот вам и кажется, что вы стали легче». Снова улыбнулся лор-адмирал. «Но временная защита при помощи наших кораблей не панацея. Мы не можем остаться здесь навсегда». Нужно построить защитные генераторы на планете. Прошу ознакомить наших инженеров с уровнем ваших технологий, чтобы разработать генераторы на их основании. Ведь мы вскоре улетим по своим делам, и вам надо будет как-то защищаться самим. Мы, конечно, постараемся добраться до источника излучения, но обещать этого, сами понимаете, не можем. То есть технологии мы вам передадим, а дальше уж извините сами. Справедливо. Кивнул снова появившийся на экране ректор Сатарана, тоже следивший за изменениями в небе. «В таком случае я направляю в оба ваших университета специалистов, физиков и инженеров, способных помочь в быстрой адаптации под ваши понятийные аппараты, технологии производства генераторов защитного поля», сообщил Таниэль. «Также прошу сообщить точные координаты места, куда отправилась Тиналина Барселад», Надо слетать туда, посмотреть, что там и как. По возможности, откройте файл с ними вон хотя бы на вашем компьютере. Я сниму нужные данные прямо с него». Унотиара покосился на не менее сказанным восказанном Кенагуарде. Лина таких фокусов не демонстрировала. Впрочем, она не Аарн. Может, была на них просто не способна? Судя по её рассказам, Аарн — это уже не люди, а что-то другое, несколько пугающее. Затем ректор нашёл и открыл файл с координатами, переданные ему в своё время девушкой. «Искренне благодарен», — тут же произнёс лор-адмирал. «Данные получены. Куда отправлять специалистов?» «В приёмную перед моим кабинетом. Я распоряжусь, чтобы их встретили и отвели на наш инженерный факультет. Лучших специалистов там соберут». Кивнул он требовательно посмотрев на секретаря, которому даже говорить ничего не понадобилось. Он и так все понял. Наклонил голову и поспешно покинул кабинет. «В моем случае можно поступить так же», — сообщил профессор Сових, бросив кому-то несколько фраз по селектору. «Через десять минут специалисты прибудут через прямые гиперпорталы». «Что это?» тут же спросил ректор Сатарана. «Ваш коллега в курсе, он просветит». Вежливо ответил эльф. «Приношу свои извинения, но вынужден распрощаться. Мне надо отправляться в пояс астероидов. В случае необходимости с вами свяжется мой заместитель, Николай Шаронский, или Равла Шаронская, его жена. Всего доброго». С этими словами остроухий Аарн исчез, голый экран погас. Некоторое время в кабинете ректора Таарана царило молчание, а затем Кена Гуарди негромко спросил. «А никому из вас не кажется странным, что инопланетяне появились сразу после начала войны? То, что они ее дожидались или сами организовали, я не верю. Достаточно знаю об ордене арнатлины не их стиль. Значит, они именно прилетели в нужный момент. Вы верите, что такое совпадение может быть случайным? «Нет», — в один голос ответили оба ректора. «А это значит, что происходящим заинтересовался кто-то из богов». «А может и не богов», — усмехнулся Унатиер. «Может и кто-то повыше». «Всё возможно», — вздохнул СБшник. «Но давайте займёмся делами у вас. На терминалы должна выводиться вся информация по поводу войны». «Храмовые бомбардировщики возвращаются!» Без промедления ответил профессор Сувих. «Я уже обратил на это внимание. Причем самолеты перемешиваются, летят то туда, то обратно. Такое ощущение, что пилоты не понимают, где они что вообще происходит. Но кто-то постепенно наводит порядок. Все больше полков берут курс обратно на свои аэродромы. Судя по всему, нападение отменяется». Арн Арнс держали свое обещание остановить войну. Кивнул Унотиер. «Что ж, спасибо им. Кено, прошу отслеживать все происходящее с их специалистами и докладывать мне. А теперь иди, мне с профессором Совихом нужно еще кое-что обсудить». СБшник наклонил голову и быстрым шагом вышел из кабинета ректора. «Что думаешь?» — поинтересовался Николай у Уттаниэля, кивнул на место погасшего голой экрана. «Неплохие люди, но очень себе на уме», — усмехнулся тот. «Как и все власти имущие». «Не скажи, я с такой странной социальной организацией общества еще никогда не сталкивался. Смотри сам. Два храма и два университета, противостоящие друг другу» а в придачу к ним множество независимых, не принадлежащих никому областей. И никто при этом не пытается их присвоить. Они просто никому не нужны, пользуются денежными единицами близлежащего государства, производят в основном продовольствие, технологические производства имеются только в распоряжении храмов и университетов. Это что-то неестественное. Я запросил социоматиков, Они в ажиотаже, пересчитывают свои модели чуть ли не ежеминутно, но все сходятся на том, что безстороннего воздействия, происходящее на этой планете, нереально и невозможно». «Пусть разбираются», — отмахнулся Николай. «Меня дружище другое настораживает. Ты помнишь наш путь сюда?» «И хотел бы забыть, да не получится», — скривился Таниэль. Завершить войну между Харихо, эльфами, людьми и Аркарами удалось очень быстро. Воевать на самом деле никто из них не хотел. Получив от Аарн технологии для создания новых гипердвигателей и переводчиков для общения с ментально активными расами, флоты недавних противников разлетелись по домам, оставив небольшие отряды на границах для наблюдений. До гостей из другой вселенной никому особого дела не было, не до них. Слишком много дома надо было восстанавливать. Слишком многих похоронить и оплакать. Стороны договорились создать несколько торговых станций, управляемых совместно, и встречаться только там. А Арн и людей Дарва и Стармена с каждым днем пребывания в той вселенной все больше поражала невероятно низкая агрессивность местных жителей. Они окончательно уверились, что имеет место какое-то внешнее воздействие. И вскоре стало ясно, что это действительно так. Было обнаружено неизвестной природы излучения, идущее словно ниоткуда. Именно оно сводило агрессивность разумных существ почти к нулю. Как ни странно, создать генераторы поля, защищающего от него, удалось довольно быстро. Вот только местные жители не захотели даже слышать о них. Их и так все устраивало. Что ж, Раз таково было их желание, то Таниэль навязываться не стал и приказал искать другие странности. Довольно долго ничего больше узнать не получалось, пока во время очередной встречи со старшей матерью не выяснилось, что в местной галактике существует сегмент, который Хариха избегают посещать. Поскольку что-то расположенное там, непонятное, но могучее, о чем говорила сила его ментальных образов, попросила об этом. Даниэль тут же связался с Ильясом и спросил, не знают ли Аллары что-либо об этой области пространства, на что тот удивился и сообщил, что там нет даже руд, не говоря уже о пригодных для заселения планетах. Так что туда никто не летает, смысла нет. Когда-то давно, лет 300 назад, картографы выяснили, что данный сегмент не представляет интереса, и Аллары о нем просто забыли. Примерно то же самое сказали люди и аркары. После этого Аарон стало ясно, что именно нужно исследовать. Экспедиция выдвинулась в указанный сегмент. К сожалению, после двух недель поисков ничего интересного так и не обнаружили. Действительно пустые системы с кем-то и когда-то начисто выработанными ресурсами. Следы деятельности разумных существ найти удалось — Но в пустых шахтных выработках ни единого артефакта или обломка техники не было, словно кто-то подобрал их все до последнего. А ведь обычно даже в самых старых шахтах что-то небольшое, пусть всего лишь пару ржавых прутьев, но можно найти. Здесь же ничего не было в принципе, кроме самих выработок. Причем на их стенах четко виднелись следы от ударов обычных кирок, что удивляло больше всего. Добыча руды на безжизненных планетах и астероидах при помощи кирок. Что за чушь? На многих планетах тысячи лет назад существовала жизнь. Но потом что-то или кто-то сорвало с них атмосферу. После проведения анализа ископаемых останков выяснили, что всё живое на этих планетах погибло за несколько минут почти одновременно. Такое произойти само собой не могло. Но что случилось? Учёные только руками разводили сами ничего не понимая. В конце концов, в самом центре указанного сегмента удалось обнаружить скрытый гиперпространственный провал, огромный и полностью устойчивый. Его размеры потрясали, даже боевая станция проходила в него совершенно свободно, еще и место оставалось. Что его питало, выяснить не вышло, похоже, он получал энергию из какой-то иной вселенной. Проведенная разведка позволила узнать, что провал ведет в полностью безжизненную мини-вселенную, имеющую всего несколько десятков звезд. А там обнаружился еще один такой же, приведший экспедицию в следующую, точно такую же пустую недовселенную. И экспедиция, убедившись, что это полностью безопасно, двинулась по цепочке провалов, пока после прохода очередного не оказалась в межгалактическом пространстве. Даниэль уже принял было решение возвращаться и перемещаться между Вселенными дальше проверенным способом, когда сканеры черного вала уловили слабые радиосигналы, идущие от какой-то из редких звезд между галактиками. Одно это привело ученых в шок. Населенная планета здесь? Очень маловероятное явление. А вот интуиция эльфа буквально заорала, что посетить эту планету просто необходимо. Рассчитав курс, эскадра нырнула в гиперпространство и вышла над одинокой звездной системой, довольно высоко над плоскостью эклиптики, чтобы не сорвать какую-нибудь планету с орбиты огромной массой боевой станции. Первое же сканирование населенного мира, который местные жители называли Эрумом, дало так долго ожидаемый результат. Лина Барселад здесь побывала. Даниэль только удовлетворенно покивал, услышав об этом. Он отметил в заметках биокомпа, что не зря послушался интуиции. А затем взвыли ученые, обнаружив опоясывающий планету циклопический экваториальный мост. Пропустить такой артефакт неизвестной сверхцивилизации они никак не могли, а значит, здесь по-любому придется задержаться. Еще через полчаса на боевой станции взревела сирена тревоги. Как оказалось, экспедиция прибыла в последний момент. На Эруме начиналась большая война. Самолеты, несущие примитивные ядерные бомбы, уже взлетели. Останавливать это безумие надо было любым способом. В последний момент, когда эльф уже перешел на Дварх крейсер «Белый рассвет» и собрался отдать приказ о выдвижении к планете, его нашел научный руководитель экспедиции и сообщил, что планета находится под концентрированным потоком уже знакомого им по вселенной Харихо излучения – только с измененными параметрами, не снижая, а наоборот наращивая агрессивность. К счастью, биофабрики боевой станции произвели еще в той вселенной достаточно генераторов защитного поля, способных прикрыть область пространства от излучения, источник которого располагался где-то в поясе астероидов. Их в спешном порядке перенастроили, перегрузили на дварх крейсера и мета-корабли, после чего отправились к планете. К этому времени удалось точно выяснить, что Лина некоторое время гостила в местном государстве, почему-то называемом Таранским университетом. Переговорив с эрумским руководством и выяснив, что девушка отправилась в тот же пояс астероидов, откуда шло излучение, Даниэль понял, что неугомонную пигалицу, по выражению киржака, нужно срочно спасать. Она, похоже, нарвалась. Однако и бросить планету на произвол судьбы он не мог. Поэтому двор крейсера и метакорабли выстроились вокруг планеты в тщательно просчитанном порядке и активировали генераторы. К счастью ректоры университетов оказались вполне вменяемыми людьми и с ними удалось договориться о взаимодействии. Таскать для них каштаны голыми руками из огня Аниэль конечно не собирался. Технологии специалисты Аарным передадут и помогут адаптировать, а дальше пусть сами, удочку им дали, Пусть ловят рыбу своими силами. Надо будет только договориться о разрешении на исследование моста. Интересно все же узнать, что это такое. «Ну тогда оставляю планету на тебе, Коля». Повернулся он к магу. Тот только кивнул в ответ. «А я на белом рассвете слетаю в пояс астероидов, погляжу, что это там такое, и девочку заодно поищу». «Только если найдёшь что-то необычное, не суйся туда сразу, очертя голову», — попросил тот. «А то я тебя сорви голову, знаю». «Постараюсь», — смущенно улыбнулся эльф. «Ладно, пока». Они переглянулись. Оба прекрасно понимали, что их привёл сюда с какой-то своей целью кто-то очень могущественный. Слишком уж своевременно для планеты это произошло. Еще несколько часов, и она стала бы непригодна для жизни после ядерной бомбардировки. И надо обязательно выяснить, что этому кому-то нужно.